Зоя Ванна царица московская. В старом адвокатском мире есть много легенд и былий. Старый адвокатский мир, он не по возрасту такой, а по отношению к профессии. Old school. Новый адвокатский мир это мир новых русских, мир беспринципный, работающий по законам. Это не адвокаты, и даже не мелкие слуги дьявола. Так, шелупонь. Пивасик в область помощником прокурора. Old school тоже не ангелы, но это красота. Полёт вдохновения, преференс и неловлённый мизер, а также коньяк с заслуженным артистам. Ну и уважение к праву, конечно. Однажды к бодрому местами скандальному и очень хорошему адвокату Александру Островскому, однакошнику Айвазянца, ныне неизвестного как Добровинский, они вместе в гик окончанчивали. Обратился известный певец, назову его Сергей Зенкин, Певец очень расстроился из-за того, что некий московский клуб нетрадиционных сексуальных меньшинств принял его в свои члены, не спрося его согласия. Сергей Зенкин как-то не скрывал своих увлечений, а напротив всячески подчёркивал природную красоту помадой и красивыми платьями. К тому же и пел презриadно, посылая воздушные поцелуи хорошеньким юношам. Так что чем огорчился Сергей Зенкин, мы не знаем, но факт огорчения был налицо. Александр Островский со своей кипучей энергией взялся за дело и обратился с иском о защите чести и достоинства в Пресненский суд, больше известный как «Зоологический» по имени улицы и по царящим нравам. Дело попало к молодому интеллигентному судье Антону Вацлавичу Соколовскому. Судья, с учетом веяний тех времен, а это была середина девяностых, Довольно логично рассудил, что в факте заочного принятия в клуб лиц нетрадиционной ориентации вряд ли может содержаться компрометирующая информация, которая ко всему прочему ещё и была широко освещена в СМИ. Печальная известная статья 121 Уголовного кодекса, срок за гомосексуализм к тому времени давно уж была отменена, и напротив, все её явление стало модным. Будь на месте Александра Островского заурядный адвокат. У него бы опустились руки и всё остальное. Но Островский не привык сдаваться и решил обратиться в Мосгорсуд с кассационной жалобой. Всем очевидно, что при обычных обстоятельствах кассационная жалоба была бы отметена Мосгорсудом как необоснованная. Адвокат Островский решил проблему иначе. С помощью друзей и подруг он незамедлительно собрал первое торжественное заседание московского клуба лесбиянок, в который заочно была принята знаменитая председатель Мосгорсуда Зоя Ивановна Корнева. Она же Зойка, царица московская. Зоя Ивановна человек сталинской закалки, несгибаемой воли. Поговаривали, что плакала она в своей жизни дважды. А именно 22 июня 1941 года, и второй раз, от выходки адвоката Островского, от имени Московского клуба лесбиянок, избравшего нового почётного члена, он направил председательше Мосгорсуда пышные и надушенные букеты и самые льстивые поздравления с вышеизложенным обстоятельством, заметив, что само по себе оно не может компрометировать уважаемого судью, учитывая недавнее решение Пресненского суда. А в случае утверждения данного решения Пресненского суда кассационной инстанцией Мосгоро можно смело размещать информацию об этом в прессе. Говорят, что Мосгор суд, который почти никогда ничего не отменяет из решений нижестоящих судов, на этот раз по каким-то причинам всё-таки отменил решение Пресненского районного суда к полному удовольствию Сергея Зенкина. А интеллигентный судья Пресненского райсуда Антон Соколовский был уволен якобы за волокиту. Всего через несколько лет Зоя Ивановна Царица Московская уйдёт на заслуженный отдых, подобрав себе надёжную и верную, как ей казалось, смену своего бессменного секретаря и каливретку Ольгу Егорову, которая сразу же позабодит о своей благодетельнице и та умрёт в страшной обиде и полном забвении.